2 сентября 37 -го. Так солнечное сплетение часто отождествлялось с кундалини-чакра, не муладхара, а манипура-чакра, с чашей или небесной осью. В древнейшие времена центру Сахасрара приписывалось 666 лепестков, а не 960 или 1000. Также центр гортани не находится в щитовидной железе, но около. Центры не помещаются в железах, они находятся около и координируют работу желез. Тончайших разветвлений центров множество, но не нужно думать, что центры требуют много места. Сватхистхана, центр, помещается в тазовой области и, конечно, связан с половой функцией. При духовном восхождении этот центр подчиняется и контролируется центром солнечного сплетения.